Она тупо слушала, ровно мигая глазами. — Насчет контракта потрудитесь сказать. — Да нет их дома-то теперь, — твердила она. — Вы лучше завтра опять пожалуете. Завтра суббота, они в присутствии не ходят. — Я ужасно занят, ни минуты свободной нет, — отговаривал Собломов. — Вы потрудитесь только сказать, что так как задаток остается в вашу пользу, а жильца я найду, то...